При раскатывании тесто крошится, и разрывает слои. А во время выпекания изделие съеделись, вытекает. Песочное тесто. Для песочного теста используют муку с малым количеством клейковины. Если клейковины много, тесто получается затяжным, а готовые изделия жёсткими, грубыми. Температура теста при замешивании должна быть около 17 градусов Цельсия. При более высокой температуре масло размягчается, пластичность теста ухудшается и затрудняется формовка изделий. Для восстановления пластичности тесто нужно охладить, добавить немного желтков и снова замесить в прохладном помещении. Масло, сахар, соль и эссенцию – Размешивают до исчезновения комков. Постепенно добавляют яйца, всыпают смешанные с содой и аммиаком просеянную муку. Немножко муки оставляют для подсыпки и месят до получения однородной массы. Формуют тесто в виде прямоугольного куска, кирпича. Выкладывают его на стол, посыпают мукой и раскатывают по направлению от середины во все стороны. Два-три раза подсыпаю муку. Тесто должно быть одинаковой толщины, иначе при выпекании тонкие места сгорят, а толстые не пропекутся. Выпекаю тесто при температуре 240-260 градусов Цельсия. Особенно вкусные и ароматные изделия, поверхность и мякиш которых при выпекании приобретают золотистую окраску. пресное тесто Для ватрушек и сладких пирогов замешивают сдобное тесто для кулебяк, пирогов и пирожков с солёными начинками, не сладкое. Очень сдобное тесто готовят без разрыхлителей, а менее жирное на соде и аммонии. Для более полного выделения из соды углекислого газа В тесто добавляют лимонную кислоту или лимонный сок. Если в тесто кладут кислые молочные продукты, сметану, кефир, простоквашу или ацидофильное молоко, количество кислоты следует значительно уменьшить или совсем её не добавлять. Чтобы тесто не замасливалось и не потеряло при формовке пластичности. Его замешивают из охлажденных продуктов в помещении, температура воздуха в котором не превышает 17 градусов Цельсия. Тесто с большим количеством жира замешивают так же, как и песочное. При приготовлении менее жирного теста сахар с маслом взбивают лопаточкой 6-8 минут, постепенно добавляя смесь из яиц со сметаной и продолжают перемешивать. Взбивать еще 5-10 минут. Затем всыпают муку, перемешанную с содой, и очень быстро, за 15-20 секунд, замешивают тесто. Приготовляют тесто слабой консистенции. В посуду наливают воду с растворенной в ней кислотой, добавляют соль, сахар, сметану и перемешивают. Всыпают половину муки и месяц 3-4 минуты. Затем добавляют размягчённое для пластичного состояния масло и остальную муку, смешанную с содой или аммонием. Тесто замешивают быстро, в течение 10-20 секунд. Можно высыпать муку на стол горкой, сделать в ней воронку, влить туда жидкие продукты и быстро замесить тесто. Пресное слоёное тесто. Изделия с достаточным количеством соли имеют рельефный рисунок, тонкие и ровные слои. При недостатке соли изделия получаются расплывчатыми. Лимонная и уксусная кислоты также способствуют слоеобразованию, однако избыток кислоты ухудшает вкус и деформирует изделие. При замешивании слоёного теста из общего количества просеянной муки следует оставить 5-10%